В первую голову на фронте должны были появиться Алексеевский полк и Дроздовская дивизия генерала Витковского. По выдвижении это было сделано крайне оригинальным способом, а именно десантной операцией Алексеевского полка к деревне Кириловка, откуда он вышел на железную дорогу. Мой второй корпус об этом десанте предупрежден не был и продолжал находиться на Чонгаре.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 составляли так называемые «цветные войска» по цвету обмундирования именные полки и дивизии добровольческой армии. Кроме них, к цветным войскам относились корниловские и марковские части. Приведем краткие сведения об этих частях. Корниловский ударный полк В июне 1917 года в 8 армии, которой командовал генерал Корнилов, По инициативе генштаба капитана Неженцева был сформирован первый ударный отряд, состоявший из двух батальонов по одной тысяче человек каждый, трех пулеметных команд и команд пеших и конных разведчиков. Приказом верховного главнокомандующего отряд был развернут в четырехбатальонный, получивший название Корниловского ударного полка. После Октябрьской революции Около 600 ударников небольшими группами и одиночным порядком пробились на Дон, где и восстановили свой полк под командованием полковника Неженцева, который явился ядром добровольческой армии. В июне 1919 года полк развернулся в трехполковую Корниловскую дивизию, а зимой того же года к ней был присоединен сформированный в Азове преимущественно из донецких шахтеров 4 Корниловский ударный полк. После эвакуации из Крыма в лагерь Галиполи дивизия была сведена в Корниловский ударный полк. Корниловские полки носили фуражки с околышем черного цвета и красной тульей, верхней частью фуражки. Обмундирование было черного цвета с белыми кантами. Пагон был половинчатый, красного, ближе к плечу, и черного цвета. На поле погона прикреплена буква «К» славянской вязью, выполненная из белого металла. Первый офицерский пехотный генерала Маркова полк. 23 февраля 1918 года в станице Ольгинской Был сформирован офицерский пехотный полк под командой генерала Маркова, названный Первым офицерским пехотным полком. В память убитого генерала Маркова полк получил наименование Первого офицерского пехотного генерала Маркова Полка. В июне 1919 года полк был развернут в Марковскую дивизию в составе первого, 2 и 3 пехотных генерала Маркова Полков. а по оставлении Крыма в 1920 году в лагере Галиполи дивизия была сведена в один полк, первый офицерский пехотный генерала Маркова. Фуражки марковских полков имели черный околыш с белой тульей и белым кантом. Обмундирование было черного цвета с белыми кантами, погоны черные с белым кантом, у артиллеристов с красным. Вензель «М» славянской вязью белого цвета. Второй офицерский стрелковый генерала Дроздовского полк. В конце 1917 года в городе Ясы при штабе Румынского фронта начал формироваться отряд русских добровольцев, выступивший 26 февраля 1918 года под командой генерального штаба полковника Дроздовского на Дон на соединение с Добровольческой армией. 25 апреля 1918 года этот отряд численностью 1500 человек, проделав почти полутора тысячекилометровый поход, занял Новочеркасск, а 27 мая присоединился к Добровольческой армии, получив название третьей дивизии под командованием Дроздовского. В его память, умер от раны 1 января 1919 года в Ростове, один из полков 3-й дивизии получил наименование 2-го офицерского стрелкового генерала Дроздовского полка. Дроздовские полки имели белый околыш и красную тулью. Обмундирование было защитного цвета, погоны красные с черным кантом на поле погона буква «Д» славянской вязью. Алексеевский пехотный полк. В конце февраля 1918 года в станице Ольгинской из нескольких партизанских отрядов, в состав которых входили почти исключительно студенты, гимназисты и реалисты, был сформирован партизанский полк под командой генерала Багаевского. В память генерала Алексеева умершего 8 октября 1918 года в Екатеринодаре, полк получил название «партизанского генерала Алексеева». В июне 1919 года полк должен был развернуться в дивизию, но она никогда не имела более двух полков. В 1920 году в Крыму полк был наименован «Алексеевским пехотным» и с этим же названием остался в Галиполи. Алексеевские пехотные полки имели фуражки с голубым околышем и белой тульей. Погоны голубые, на поле погона прикреплена буква А славянской вязью. Итак, Дроздовская дивизия, правда, пробилась к Перекопу, но понесла потери около 350 человек и несколько орудий.